Две сотни вампиров, выскочивших из логового в атаку на Артема и его роботов, были самыми молодыми и слабыми, которых более сильные выгнали вперед. Вместе со всем этим Артем теперь считал их нешуточной опасностью. Знания о свойствах крови и трансформации вместе с владением ментальными знаниями делали гигантских летучих мышей довольно опасным противником.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 Это был долгий путь, но он мог дать хорошие всходы и знания, которыми не располагал тот же черный кот. Плюнув на все из-за того, что явного выхода из положения не было, Артем загнал глейдер как можно выше в воздух, поставил его на автопилот и, решив, что утро вечером мудренее, провалился в сон. Что случилось, то случилось. Корить себя за то, что следовало купить билет на межсистемник и отвалить с катара, пока была возможность, было поздно. Глава десятая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 Да, Катар сам все решает. Оппонент на другой стороне внутренней связи колониального центра отключился, оставив дуга Рона в прекрасном настроении. Где-то за дальней гранью реальности. Здравствуй, господин. Ты ко мне с новостями или Да, помнишь человека, что мне удалось перебросить в другой мир твоим порталом? Что, его тело уже подготовлено? «Нет, господин, в реальном мире прошло очень мало времени, и оно продолжает оставаться одним из самых слабых. Этот человек обнаружил колонию кресанов. Они изгои и не имеют связи с главными ветвями своего рода. Среди них есть представители, тела которых имеют вполне приемлемые параметры. Они владеют трансформацией, их физическая оболочка подвижна».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 На крышу выставлены два боевых робота комплекса «Стерх» для охраны и контроля окружающего пространства. Доложил Искин. «Отправь на исследование округи роботов-разведчиков и исследователя 2МГ. Мы пробудем здесь весь день. Зона окраинная, исследовано плохо. Пару сотен баллов с программой «Исследователь» нам пригодится. Может, что-нибудь интересное и сами найдем». Принято.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 В тот момент землянин понял, что начальник Прогов не такой простой человек. Дуг не позавидовал Артему, а лишь удовлетворенно кивнул и стал мгновенно для землянина человеком загадкой с неизвестным прошлым и настоящим. Вокруг было столько неясностей и неизведанного, что только успевая ушами стриги. Вместо чувства удовлетворения мгновенно размножились вопросы.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 Запрос через спутник с входом в систему службы безопасности корпорации выдал примерные технические характеристики на подобные тяжелые и средние глейдеры и подтвердил вылет из колониального центра группы из 18 человек, пробывшей в нем 16 часов в принадлежащей группировке общественного объединения «Джокер». Просмотр данных прояснил положение. «Соня оказалась переделанной из среднего грузового транспорта базой-носителем пяти средних и трех легких глейдеров и применялась». Она для работы в отдалении от основной базы. Джокер ее использовал как опорную крепость в воинах и стычках при расширении своей территории. При всей своей массе и невзирая на свое имя, Соня бегла довольно шустро и имела среднюю среди своего класса вооруженность. Догнать она скирит не могла, но разогнанная до максимальной скорости от него не отстала бы при беге без остановок и по прямой.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 «Объект 23.11 принят во внимание и учитывается при расчете ситуации и ее перспектив». «Объект 23.11?» – не понял Артем. «Учет ведется всего – животных, людей, объектов растительности». «Понял. Покажи мне его».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 Как понял Артем, глейдеры садились на площадке перед тем, как быть уранами во внутренний ангар. База уходила под землю на три яруса и на глубину до сотни метров. На вежливый стук Артема, несколько выстрелов из «Бизона-7» по стальному корпусу базы, никто не вышел, хотя наверняка внутри услышали. Облет базы и осмотр ничего не дал, кроме того, что Артему удалось заклинить или заварить с помощью технического робота все входы, кроме того, в который забежал человек или трансформированный вампир.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 Тварь с засадой снял один из роботов по приказу Артема, обозначившему ему стену как цель на своем тактическом комплексе, и приказавшему Искину в наруче, на котором в данное время было завязано управление комплекса стерх, ее расстрелять.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 Ну хорошо, разрешаю, слух произнес Артем, с любопытством ожидая, что произойдет. Решает добить выстрелом в голову тварь и приказать, чтобы роботы оттащили ее в одно из примыкающих к ангару помещений и там заперли.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 Принято. Роботы задвигались, быстро просматривая примыкающие комнаты, но пока результатов не было. Двух следующих вампиров нашел сам Артем. У него завибрировали вернувшиеся после того, как поглотили ментальную структуру первого вампира помощники. Это произошло, когда он подходил к выходу из ангара, и весь наземный этаж был обследован с отрицательным результатом. Собираясь спуститься на первый подземный ярус, Артем пропустил вперед половину боевых роботов и должен был пройти под трубой воздуховода. В этот момент завибрировали помощники. Артем замер, обдумывая, где мог затаиться вампир.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 Ни одна мышь не прорвалась из холодильника, но зато на Артема обрушился ментальный удар сзади. Артем кувырком ушел за угол и бросил назад в коридор гранату, а в появившегося внезапно перед ним вампира всадил длинную очередь из пистолет-пулемета. Вокруг него мгновенно разгорелся бой тут же погас. Семер вампиров в холодильной камере, трое в коридоре и двое около Артема были разорваны очередями в клочья. Гранаты одному оторвало ноги и он истекал кровью. У Артема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 Землянин, чувствуя, что этот кто-то находится в темноте коридора, в его конце поднял пистолет-пулемет и выдал туда длинную очередь, поставив темноту в его конце, как цель для стрельбы комплекса «Стерх». Артем все-таки случайно попал в этого кто-то, и сразу стало легче, но давление продолжилось. Пару выстрелов из гранатомета в конец коридора. Роботы хоть и молотили в темноту коридора из пулемета, но, видимо, этого было недостаточно.